«Двенадцать. Тридцать первое октября, ноль-ноль сорок пять. Меньше шести часов до отлива». Все смотрят на Роуз. «Почему вы все так на меня уставились?» «Тебя только что подловили», — улыбается Лили. «Чего?» — Роуз отступает на шаг назад к двери. «Ты подкинула дэзи в колыбель мышонка в ее первый день дома». Роуз выдыхает, качая головой, как будто от облегчения. «Роуз была ребёнком. Иногда дети делают странные вещи. Не нужно рыться в прошлом или кого-то расстраивать сейчас. У нас хватает проблем», — говорит Нэнси. «Да, например, пропажа долбанной лодки», — отзывается Коннор, гневно покидая комнату. «Я оглядываю гостиную и вижу, что все выглядят такими же подавленными и усталыми, какой себя чувствую я». Страх и печаль в комнате ощущаются материальными, соединяя нас, хоть мы предпочли бы быть порознь. Наша скорбь сближает нас. У всех были причины злиться на бабушку, и не только из-за завещания. Иногда ее было сложно любить. Но я уверена, что никто в этой семье не пожелал бы ей смерти. «Роуз права, лодка исчезла, она даже не моя», — говорит Конор, появляясь на пороге. «Может, ты неправильно ее привязал?» — говорит мой отец. «Нормально я ее привязал», — отвечает Коннор, гневно глядя на него. Отец кивает. «Что ж, это была сложная ночь для всех нас. Мы устали. Не думаю, что нам стоит позволять нашему воображению напугать нас мыслями, что случившееся — это не просто трагически несчастный случай и пропавшая лодка». Он встает, немного пошатываясь. Потом снова подходит к тележке и наливает себе еще виски. Жидкая анестезия, притупляющая боль. «И ты еще думаешь, почему мы развелись?» — тихо бормочет моя мать, прежде чем цыкнуть, что является одной из ее любимых вещей. «Потому что мне нравятся виски?» — спрашивает он. «Нет, потому что ты эгоист. Тебе даже не пришло в голову, что кто-то еще может хотеть выпить». «Здесь на всех хватит», — отец поднимает графин повыше. Они не хотят виски. Давайте я сделаю всем чаю, включая тебя. Нам нужно прояснить головы. Она выходит, не спросив, кто что будет. Моя мать всегда считала, что чашкой чая можно решить практически любую проблему. Плохой день на работе? Выпей чашку чаю. Нечем платить по счетам? Выпей чашку чаю. Узнала, что муж изменяет тебе с двадцатилетней летней орфисткой? Выпей чашку чаю. Моя мать когда-то забыла о моем дне рождения, но она никогда не забывает, кто какой чай любит. Это имеет для нее странное значение, хоть в нашей семье это легко запомнить. Она единственная, кто пьет его с сахаром. Как только она покидает комнату, отец снова делает большой глоток виски. «Что?» — говорит он, никому в частности не обращаясь. «Моя мать мертва». «Я должен быть расстроен, и мне можно выпить грёбаного виски, если мне этого хочется». Никто не спорит с ним. Это всегда было пустой тратой времени. Самоуверенность всегда превращает его мнение в факты у него в голове. После довольно долгого отсутствия Нэнси возвращается с подносом. Она сменила свою чёрную шёлковую пижаму на чёрную водолазку, укороченные брюки и балетки. Один из её классических нарядов в стиле хёббёрн. Она ещё и подкрасилась. Толстые чёрные стрелки на глазах и немного румян. Полагаю, все справляются с утратой по-разному. Её руки с просвечивающими голубым венами заметно дрожат, поэтому поднос позвякивает, когда она опускает его на журнальный столик. Все берут по чашке. На каждой бабушкиной рукой выведены имена. Даже у Конора есть своя. мам шепчет Трикси, не обращая внимания на поставленную перед ней чашку чая. «Моя племянница была молчаливее обычного, и мне хочется оградить её от всего этого». «Угу», — говорит Лили, даже не поднимая взгляда. «Мне нужно в туалет». «И зачем ты мне об этом говоришь?» «Потому что мне страшно», — хмурится Трикси. «Я выступаю на защиту своей племянницы, прежде чем её мать успевает ответить». Я не выношу, когда Лили издевается над собственной дочерью. Я пойду с ней, и я не против. «Никто тебя за ручку не отведет», — резко говорит Лили, игнорируя меня. Никто ничего не говорит, но в их глазах отображается все невысказанное. «Тебе незачем бояться ходить в туалет. Тебе пятнадцать, не пять. Все твои грёбаные книжки засоряют тебе голову всякими глупостями. И тебе больше не нужно бояться бабушки, дорогуша. Старуха умерла». Отец отпивает еще виски, а Нэнси снова цикает на этот раз громче. Ни один из них не умеет говорить моей сестре, что она перешла границу, что и является причиной ее оторванности от мира. Они словно боятся ее. «Не нужно плохо говорить об усопших», — говорит Нэнси. «Почему?» — спрашивает Лили. «Ты всегда плохо говоришь о живых. Иди в туалет, Трикси, нечего бояться, он же напротив гостиной». «Давай, повзрослей уже», — говорит она своей пятнадцатилетней дочери, впервые увидевшей мёртвое тело. Трикси яростно смотрит на мать, поправляет свои розовые очки и выходит из комнаты. «Я думаю, нам нужен план», — говорит Конор. «Что-то я не припомню, чтобы тебя спрашивали», — невнятно произносит мой отец. «Конечно, нам нужно держаться вместе до отлива», — говорит Роуз. Дождь снаружи хлещет древние оконные стекла, сотрясая их в рамах. У Лили начинают стучать зубы, будто это заразно. «Если мы останемся здесь до рассвета, нам нужно согреться», — говорит она. «В доме холодина. Моя сестра всегда найдет, на что пожаловаться, но справедливости ради она одета в одну ночнушку. Я принесу сверху пару свитеров. Кому-то нужно что-нибудь еще?» Все обмениваются взглядами, как нежеланными подарками, качают головами, пожимают плечами. Трикси возвращается, Лили уходит, мой отец наливает себе еще виски, а мать снова цыкает. «Думаешь, это хорошая идея, Фрэнк?» — спрашивает она. «Нет, это отличная идея». «Вы серьезно считаете, что это несчастный случай?» — обращается к нему конор «Хватит!» — рявкает отец. — Это не место преступления для репортера Би-Би-Си и не загадочное убийство, которое кто-то должен решить. Она была моей матерью. Она поскользнулась и упала. Вот и все. Нет никакого убийства, никакой загадки. Ей было 80. Она тронулась умом, а теперь она мертва. Конец истории. Его лицо закрывается, как дверь. Разговор окончен. Затем отец хмурится и выглядывает в окно на море, освещенное лунным светом, как будто он забыл о нашем присутствии. «Извините, я думаю, мне нужно какое-то время побыть одному», — тихо говорит он. Лили возвращается со свитерами и пледами, переодевшей в спортивные штаны и облегающую майку. Отец выходит из комнаты одновременно с ее появлением, унося виски с собой и закрывая дверь. Мы слышим, как он идет в музыкальный зал, а через несколько минут до нас доносятся знакомые звуки пианино. Даже пьяным он играет безупречно. «Я принесла тебе книжку», — говорит Лили. «Я слишком расстроена, чтобы читать». «Как хочешь. На, поиграйся, попробуй побить мой рекорд», — говорит Лили. Трикси берет у нее телефон и принимается играть в змейку. Свет экрана отражается от ее очков и озаряет ее грустное заплаканное личико. я пойду за дровами предлагает конор думаю нам предстоит долгая ночь спасибо конор говорит нэнси с необыкновенной искренностью его нет очень долго я начинаю думать что это заметила только я но тут моя мать начинает говорить вам не кажется что конор сбежал полагаю она пытается пошутить но получается не очень судя по ее лицу она об этом жалеет У бабушки с Коннором были особые отношения. Я не думаю, что он мог бы ей навредить. По крайней мере, не таким образом. Она заменила ему бабушку, и мы все знали, как она его обожала. Было время, когда бабушка не просто относилась к нему как к члену семьи, а еще лучше. Спустя год после появления в бухте Блэксэнд, конор регулярно приходил в Сиглас как по приглашению, так и без. Как и я. Моей матери иногда нужно было сбежать без предварительного уведомления, иногда навестить отца в заграничном туре, иногда никто не знал, куда она уезжала. Но меня всегда отправляли в Сиглас, когда мое существование не было удобным для моих родителей. Не то чтобы я возражала. Я обожала проводить время с бабушкой, и Коннором тоже. Тогда я была маловато, чтобы привлечь его внимание, поэтому, если мои сестры были в пансионе, Он развлекался, ища крабов в каменном бассейне на заднем дворе дома. Это был вытесанный морем подарок в камне, на котором стоял Сиглас, уединенная сокровищница водной магии, морских звезд и крабов. Бабушка говорила, что по ночам там купаются феи, пока весь мир спит. В плохую погоду Конора часто можно было найти в доме, помогающем бабушке смешивать краски. Только нас с ним она пускала в свою студию, или играющим с йой-йой глядящим на море. Но однажды утром мы с бабушкой нашли его спящим у задней двери на поленнице «Конор, сейчас пять утра и очень холодно. Что ты здесь делаешь?» спросила бабушка, щурясь в сумраке. Небо, усеянное звездами, было его единственным одеялом. С заднего двора не открывались виды на бухту или материк. Там было видно и слышно только Атлантический океан. Как только солнце садится, мир за стенами Сигласа становится холодным и мрачным. В то утро был прилив, а море выглядело чёрным. Что значило, конор пробыл там много часов. Он знал, что лучше не рисковать, пытаясь преодолеть вихри и потоки, скрывающиеся под поверхностью безжалостного океана. «Я не хотел никого будить», — сказал конор смотря на неё. Между ними произошёл молчаливый обмен мыслями. который пятилетний мне был непонятен. «Пойдем внутрь, я наберу тебе горячую ванну, чтобы ты согрелся». «Почему ты хромаешь?» — спросила я Конора, поднимаясь за бабушкой по лестнице. Пахло от него дурно, а его светлые волосы блестели и слиплись от жира. «Иди в свою комнату, дейзи сказала бабушка. Она видела, что я собиралась возразить. «Отправлять меня в комнату в качестве наказания было одним из любимых приёмов моей матери, не бабушки, и я не сделала ничего плохого. Её лицо смягчилось. Мы можем позавтракать джемом и мороженым с шоколадным соусом, но только если ты пойдёшь к себе в комнату», добавила она, подмигнув. Поэтому я послушалась. Но я не удержалась и прокралась в коридор чуть позже, заглянув приоткрытую дверь в ванной. Бабушка добавила Конору мою пену для ванн, но я не возражала. Бутылка была в форме улыбающегося моряка по имени Мэйти, и от пены вода становилась голубой. Я обожала принимать ванну с пеной, но Конор не улыбался и совсем не выглядел довольным. Я смотрела, как бабушка помогла ему снять свитер и рубашку. В свои десять он одевался, как мужчина средних лет, и увидела порезы с синяками, покрывавшие всю его спину. Коннор выглядел пристыженным, словно это была его вина. «Кто это сделал?» — спросила бабушка, уже зная ответ, который конор не озвучил бы. Она обхватила его лицо ладонями. «С тобой все будет хорошо, обещаю. Снимай оставшуюся одежду и положи ее в эту корзину. Я найду тебе чистые сухие вещи и приготовлю нам завтрак. Позови меня, если тебе что-то понадобится». «Миссис Даркер». — сказал он. — Да. — Пожалуйста, не говорите никому. Он не хотел этого делать. Бабушка стояла спиной к нему, и я видела слезы у нее на глазах. Когда-то у меня тоже был отец, который не хотел делать мне больно. Обещаю, ты можешь на меня положиться. Пока что просто прими ванну. Сбоку есть чистое полотенце и рубашка. Не забудь вымыть за ушами. Я убежала обратно в свою комнату, когда она вышла в коридор и услышала ее шаги вниз по лестнице. Она все еще была в своем пушистом фиолетовом халате и розовых тапочках, но она выглядела очень разозленной, и ее настолько хмурое выражение лица меня немного напугало. Бабушка редко на что-либо злилась, но, ох, все знали, когда это случалось. В те дни, да и за все время... Единственный телефон в Сигласе стоял в коридоре. Он размещался на маленьком круглом столике рядом с красивым блокнотом, испещренным написанными от руки номерами. Выглядывая из-за перил лестницы, я смотрела, как бабушка пролистала блокнот, нашла номер отца Конора и набрала его. Телефон был дисковый, поэтому это заняло вечность. Она постукивала ногой, как случалось, когда она была действительно в гневе, пока она ждала ответа на звонок. Терпения никогда не было одной из ее благодетелей. «Алло, мистер Кеннеди? Как вы?» «О, немного приболели. Мне жаль это слышать. Поэтому вы вчера избили своего десятилетнего сына ремнем». Повисла тишина, за время которой, я уверена, отец Конора, как и я, был занят подбором кусочков пазла, чье решение от нас ускользало, раздумьями над тем, в правильном ли порядке сложены кусочки, и не радуясь картине, в которую они сложились. Бабушка продолжила. «Полагаю, вы даже не знаете, где он ночевал. Позвольте мне вас успокоить и сказать, что он был со мной в Сигласе. Где он и останется, пока я не свяжусь с социальными службами, чтобы они забрали его у вас навсегда». Она снова помолчала. Мне хотелось услышать, что было сказано на другом конце линии. «Он ребенок. Это не его вина, что ваша жена умерла. Вы должны быть его отцом. Вы должны защищать его от всего плохого и неправильного в мире, а не постоянно бить и подводить его. Вы стараетесь? но ну, недостаточно. Вы в депрессии. Все мы там. Это не дает вам права на то, что вы сделали. Вы позорите депрессию и не заслуживаете называть себя отцом этого ребенка». Либо вы обратитесь за помощью, либо потеряете сына. Я не знала вашу жену, но я могу только представить, что если бы она увидела, во что вы превратились, ей было бы ужасно стыдно, и она бы пожалела о встрече с вами. Он ее сын, все, что от нее осталось. Подумайте об этом в следующий раз, когда решите выплеснуть свое жалкое существование на своего сына». Потом она повесила трубку, и я одновременно была напугана и восхищена ею. С того дня бабушка всегда приглядывала за Коннором. Его отец начал ходить на встречу анонимных алкоголиков. Какое-то время пробыл в реабилитационном центре, и хоть иногда бывали месяцы, а порой годы, когда все было нормально, она все равно не спускала глаз с конора пытаясь его защитить. «В настоящем я встаю и выхожу из гостиной на его поиски». Я немедленно ощущаю пощечину холодного воздуха. Звук моря становится громче. Словно оно пробралось в дом. Оказавшись в коридоре, я слышу хлопки задней двери на ветру. Должно быть, Конор открыл ее, когда ушел искать дрова. Кратчайший путь к поленнице лежит через кухню, но мне не очень хочется туда идти. Я не хочу снова видеть тело бабушки на полу или недобрую поэму на стене, поэтому я отвожу взгляд, спеша к двери. Коннор входит в нее прежде, чем я добираюсь туда, неся полную корзину дров. Он выглядит промокшим насквозь, и я не понимаю, почему его так долго не было. Я собираюсь спросить, но замечаю, что он смотрит на что-то позади меня. Мне кажется, я знаю, что это — бабушка. Но, повернувшись, я вижу, что ее тело исчезло. Коннор ставит корзину на пол и глазеет на кухонный стол. На нем лежит видеокассета, одна из тех, что я заметила прошлым вечером на полке в гостиной. Кто-то приклеил буквы из скрэбла на ее белую картонную коробку, написав «Посмотри меня». Рядом с кассетой виден порванный клочок бумаги. Когда я читаю написанные незнакомым почерком слова, все мое тело холодеет. Кошелек или жизнь, слышат дети, прежде чем попасть к смерти. в сети.